дай нам на сей день. Летит, дрожит, летит, летит, прилетел, прибывает, дрожит, голодает, зовет, ждет, просыпается, проявляется, дышит, голодает, не дрожит, приближается, приблизился, принюхался, узнал, встретились, ластятся, сговариваются, ашу, ашу, ашу, шу. «Са-а-шу-су-шу-шу!» Договорились. Плетут, голодают, плетут, дрожат, ждут. Ольга идёт по заснеженному городу. В городе темно. Здесь всегда темно. Здесь всегда снежно. Этот город для снега и темноты, не для людей. Людей отсюда увозят каждый день в девять вечера, неизвестно куда. известно что это погиббель гибель гибель здесь в 9 вечера каждый день всегда ольга идет оглядываясь по сторонам она хочет спастись но не знает как правила поведения здесь постоянно меняются но их нигде не пишут не рассказывают не объявляют по радио правила просто есть их следует знать сейчас ольги надо сделаться катей она повторяет я катя катя это важно а Правила опять изменились. Сегодня быть Ольгой нельзя. Катя, беги отсюда, беги, уезжай, тебе нужен поезд. Скорее иди на почту и купи там билет на поезд. Ещё только четверть девятого, ты можешь успеть, говорит кто-то. И никого рядом нет. Только голос звучит, по тембру и интонации он похож на Ольгины мысли. Но это всё-таки не они. Голоса надо слушаться. Обычно здесь никого слушать нельзя. В этом городе вечного снега и тьмы все враги. Но голос не враг у голоса нет тела он не может убить и съесть или все-таки может и сейчас заманивает в ловушку например на почте сидит его голоса тело с часами на окровавленной левой руке на часах уже почти 9 а билетов на поезд там нет никогда не известно что здесь правда что нет кто помощник кто враг где спасение где ловушка можно только угадать надо чтобы очень повезло тогда угадаешь и катя не умеют угадывать ей редко везет ольги страшно нет ни не ольги а катя она сейчас катя катя хочет спастись убежать уехать из снежного города но она не умеет спасаться и никто ее не спасет катя катя укоризненно говорит толстая женщина в вязанной шапке ты зачем идешь мимо почты катя на почте очередь за билетом смотри длинная очередь медленно движется ты точно не успеешь войди катя! «Остановись в очередь. Стой до девяти. Купи Кате билет. Два билета. Себе и Ольге, если денежки есть». На этом месте толстуха начинает заливисто смеяться, обнажая страшные гнилые клыки, визгливо повторяет сквозь смех «Оленьке тоже купи билетик, Катенька. Денежки не жалей, больше не пригодятся. Мертвым нужна только морковь, морковь». и, как бы в подтверждение своих слов, вынимает из рваной дыры на месте левого глаза огромную мягкую бледно-оранжевую морковку. Но Катя туда не смотрит. Она только что вспомнила важное правило. Мёртвые женщины исчезают, если на них не смотреть. Открываются двери лифта. Катя входит, ликую «Я спасена». На этом лифте можно уехать далеко, прочь от почты. Теперь не придётся в очереди за билетом до самого страшного девятого смертного часа стоять. Когда за Катей закрывается дверь лифта, Она снова становится Ольгой, которой здесь быть нельзя, и тут же понимает «У меня нет билета!» «Я еду без билета, мне конец!» Она пытается закричать «Пожалуйста, остановитесь, я пойду за билетом!» Но цепенеет от ужаса, не может издать ни звука, а лифт, набирая скорость, едет куда-то, или летит, или падает. Лифты всегда падают, если заходишь в них без билета, вспоминает Ольга. Падает, падает лифт. «С шее о шом, о шом, шом! Едят, ликуют, едят!» «Почему мы ничего не делаем?» — спросил ангел Урсус Маритимус. «Вообще-то никакой он не Урсус, а просто Михаил Константинович. Но ему сказали, прежнего Михаила Константиновича как ни крути и больше нет, Поэтому лучше сразу с ним распрощаться, чтобы не было искушения по привычке продолжать считать себя человеком, которого так зовут. Если без имени неуютно можно придумать какое-то новое и менять его когда захочется хоть каждые полчаса. но он и выбрал в честь белого медведя. Такое имя менять еще долго не захочется. С детства восхищался страшным красивым северным зверем. В тайне считал, что белый медведь его тотем. потому что еще рано надо подождать. Потом объясню почему а пока просто поверь мне на слово ответила ангел вера ахметовна и ласково обняла ангела урсуса марити муса чтобы не нервничал вернее что-то такое с ним сделала тождественное ласковому объятию для тех у кого нет плотных человеческих тел вообще-то никакая она не вера Аахметовна и не факт что она Просто когда ангелу Урсусу Маре Тимусу, бывшему Михаилу Константиновичу, предложили самому придумать себе идеального учителя, рядом с которым всегда интересно, которому не стесняешься задавать вопросы, если что-то не понял, в памяти сразу всплыло лицо Веры Ахметовны. Вера Ахметовна была его учительницей математики с 4 по 7 класс. А потом они переехали, школу пришлось поменять, он скучал по Вере Ахметовне, даже письма ей писал, правда ни одного не отправил, постеснялся. теперьто ясно что зря таких чудесных училок как вера ахметовна в его жизни не было ни до ни после ладно грек жаловаться она-то сама была в общем ангел урсус мар тимус вспомнил веру ахметовну выбрал ее в учителя и она тут же пришла бесплотная но безошибочно узнаваемая черноглазая с длинной шеей и худыми руками как у фарфоровой балерины с седыми волосами связанными на затылке аккуратным узлом сказала что Будем работать в паре так понемножку всему и научишься тут у нас такие дела творятся что словами бесполезно объяснять и теперь ангел урсус мар тимус и ангел вера ахметовна впервые пребывают во тьме на тех избыточно темных участках тьмы которые надо озарять вечным светом такая у них работа вера ахметовна говорит самое лучшее в мире для тех кто так получилось больше всего люди помогать и спасать а михаил константинович пока просто не знает он совсем новичок не только к работе, а даже к самому себе не привык. На самом деле вряд ли они с Верой Ахметовной именно ангела. Просто бестелесное существо, наделённое своего рода властью над некоторыми видами материи. Вернее, над некоторыми видами отсутствия того, что люди считают материи. Но об этом, честно говоря, лучше думать поменьше. Хоть и считается, будто после смерти невозможно сойти с ума. В жизнь после смерти Михаил Константинович не очень-то верил, только смутно надеялся, а вдруг там всё-таки не конец. но особо на эту тему не парился. Что будет, то и будет. Всё равно этого не изменить. Наверное, верующему человеку, философу-мистику или хотя бы просто мечтателю на его месте было бы гораздо легче согласиться с происходящим и даже ему обрадоваться. В общем-то, есть чему. После смерти Михаилу Константиновичу досталось несколько восхитительно невесомых огненных тел на выбор. И чрезвычайно счастливая судьба. По крайней мере, все вокруг его уверяют, что такая участь считается очень счастливой. Кто эти все вокруг отдельный вопрос. Удиивительые существа разной степени плотности, внятности и вменяемости, которые встретили его на границе между светом и каким-то другим светом. Увели от пропасти забытия, окружили вниманием и заботой. Быть среди них оказалось так здорово, что Михаил Константинович иногда всерьёз опасается, что на самом деле не утонул, спасая тех глупых мальчишек, а выжил. Лежит в больнице бревно бревном, созерцает приятные галлюцинации, потому что мозг необратимо повредился, но биологически он всё-таки пока жив. Другие ангелы или не ангелы, кто их, нас, разберёт, говорят это нормально. Так поначалу сомневаются многие новички, и их можно понять. довольно сложно привыкнуть к новой концепции бытия особенно если она совершенно не похожа на предварительное ожидание но быстро привыкать совершенно не обязательно впереди в вечность хочешь не хочешь однажды все равно поумнеешь ни к чему с этим делом спешить однако к работе его представили сразу же не потому что такие уже бессовестные эксплуататоры посмертного труда просто заниматься подходящим тебе полезным и увлекательным делом самый простой и понятный способ бестелесно существовать. Умение наслаждаться покоем и праздностью приходит гораздо позже, на самом исходе отведённой ангелу вечности. Да и то, говорят, не ко всем. Для этого нужен особый талант. Поэтому бездельничать новоиспечённому ангелу Урсусу Маре Тимусу не пришлось. Его ошеломлённого и растерянного приставили к вере Ахметовне, и сразу началось такое веселье, что бывшему Михаилу Константиновичу вскоре стало некогда беспокоиться, умер он или лежит в больнице под капельницей. Да и какая разница, когда столько дел? Насладились, воркуют. Са-шу, са-шу. Не насытились. Шу-ай-шу, о-шу-шу. -шу". Встрепенулись, плетут, плетут. Ольга металась в падающем лифте. Билась о стены, кричала беззвучно, как рыба, не только ртом, всем телом. она вся была крик и наконец проснулась мокрая от пота одновременно озябшая с тяжелой больной головой некоторое время лежала не открывая глаз чуть не плача от облегчения Это был сон просто сон слава богу обычный ночной кошмар а когда открыла глаза обнаружила что лежит на земле совершенно голая, среди тысяч других голых женских тел, сидящих, лежащих, ползающих, воющих, и тогда, наконец, вспомнила, какой стала жизнь. Что было перед тем, как она уснула от измождения? Лучше бы больше не просыпалась. Лучше бы умерла во сне. Пусть бы сердце разорвалось от ужаса, всё равно, по сравнению со страшной явью, тот тёмный и заснеженный город, откуда надо, но невозможно уехать, был практически сном про рай. Почти беззвучно подвывая от неконтролируемого ужаса, Ольга огляделась по сторонам. Что происходит? Что-нибудь изменилось? Когда придут выбирать, кого убивать? Это страшно, но гораздо страшнее ждать и надеяться. Интересно, на что надеяться? Мы последние. Больше никого не осталось. Некому нас спасать. В рядах голых тел наблюдалось какое-то волнение. Женщины ёрзали, поворачивались сбоку на бок, вставали и тут же снова садились. Некоторые падали, как подкошенные. другие куда-то брели и понуаемемые невидимыми погонщиками значит снова пришли выбирать кто выбирает ольга толком не знала никто этого не знал враги убийцы оставались невидимыми возникали неведомо откуда преодолевали любые преграды убивали прикосновением или даже взглядом им это было легко как дышать всех мужчин они убили сразу а женщины оставили чтобы выбрать самых красивых Ходили слухи, что красивые женщины будут рожать от невидимых, потому что тем нужна пища. А есть они могут только своих же детей. Другая еда им не подходит. Поэтому они рыщут по всей Вселенной, ищут обитаемые планеты и производят на свет полукровок на мясо. Ольга не могла в такое поверить. Но всё равно откуда-то знала, что именно так и есть. И металась, то радовалась, что не молода и не красива, и ей не придётся рожать детей на съедение. то завидовала красивым женщинам, что им разрешат долго жить. Но изменить в любом случае ничего не могла. У неё не было ни одежды, чтобы прикрыть отвисшие груди, толстые уродливые колени и складки на животе, ни косметики, чтобы сделать лицо привлекательным. Оставалось только сидеть и ждать смерти, скорой, самой страшной на свете смерти. Хуже, чем любые кошмарные сны. Толпа голых женских тел взволнованно шевелилась. Где -то совсем рядом раздался страшный истошный крик и Ольга поняла, что невидимые убийцы уже на подходе. Ожи ожидание смерти вот-вот закончится. Счас будет сама смерть. Я не могу больше беспомощно сказал ангел Урсус марить тимус Нельз нельзя так с людьми даже мне жутко А ведь я только со стороны наблюдаю, как она бьется в этих сетях. А ей ты самой как страшно она же может умереть от страха умереть в таком жутком сне, «Не умрёт», — утешила его ангел Вера Ахметовна. «Здоровая тётка, справится. Даже давление не особо подскочит. Всё с ней будет в порядке, верь мне». «Но почему мы позволяем этому... Этим... Не знаю, кто они. Никогда ещё такого не видел, и ты мне о них не рассказывала». «Зачем рассказывать, когда можно показать? Сиди и любуйся. Это пугалы. Название не настоящее, просто рабочий термин, чтобы было понятно, о ком речь». а сами они вообще никак себя не называют. Старшие говорили, в их языке нет ни существительных, ни прилагательных, только бессвязные междометия для выражения ощущений и примерно полсотни глаголов, обозначающих самые примитивные действия. Спать, убегать, появляться, плести, голодать, наслаждаться, есть. Куголы — сущие дикари, вечно голодные хищные твари. Они питаются страхом. А это дрянная, грубая пища. Фу и бе. Урсус, маритимус. вольно улыбнулся фу и б в устах опытного ангела с внешностью его старой учительницы математики прозвучало неподражаемо самые абсурдные в мире абсурд при этом они сам видишь большие искусники продолжила ангел вера ахметовна тщательно плетут свои сети ловко вытаскивают из спящего человека его самые тайные страхи и воплощают их столь убедительно что невозможно им не поверить умелые мастера Но каши с этими мастерами не сваришь, я имею в виду, не получится ни договориться, ни обуздать их, ни приручить. Во всём, что не касается поиска пищи, пугалы, на удивление глупы. Я скажу тебе честно, с удовольствием прихлопнула бы их какой-нибудь огненной мухобойкой. Но они при всех своих недостатках живые твари, а мы, ты, наверное, сам уже понял, не можем отнимать жизнь. «Нет, пока не понял», признался ангел Урсус Маритимус. «Просто не думал об этом». Как-то до сих пор не было нужно. Но эту парочку я бы с удовольствием, как ты выразилась, прихлопнул. Жалко, что нам нельзя. Можно, нельзя, не разговор. Нет никаких запретов. Есть деяния, несообразные с нашей природой. Иными словами, не та у нас с тобой специализация, чтобы кого-то прихлопнуть. Ну и чтобы спасать. Поэтому будем и дальше гонять этих красавцев поганой метлой, чтобы не мельтешили. Ну так почему мы их прямо сейчас не гоним поганой метлой подальше от этой девчонки? нетерпеливо спросил ангел урсус мар тимус то есть я понятно почему не гоню просто пока не умею а ты я жду что она сама их прогонит объяснила ангел вера ахметовна прогноз положа руку на сердце не очень девчонка совсем запуталась в этом сне парализована страхом почти не помнит себя но пока есть хотя бы мизерная надежда что человек сам справится нельзя отнимать у него этот шанс плитут предвкушают и дрожат плетут плетут о шомши шумом -э шумом шумом плетут и едят наслаждаются плетут едят едят эбилма говорила ты умрешь у моря точно я знаю такие как ты всегда умирают у моря я всегда вижу это последнее смертное море на самом дне ваших глаз вдруг вспомнила ольга и почти по-настоящему рассердилась. Смерть пришла, а рядом нет никакого моря, только земля, земля. Соврала Эбилма. Эбилма была странная, хорошая девчонка. Наполовину цыганка, наполовину монголка, адская смесь. Училась на биологическом факультете, играла в какой-то никому неизвестной рок-группе, кажется, на басу. Когда её просили «Погода, это же цыганка!», крутила пальцем у виска «Вы что, верите в эту ерунду?» Но иногда, без всяких просьб, вдруг говорила удивительные вещи просто так ни с того ни с сего и ольги однажды сказала ты умрешь у моря ольга тогда я сразу поверила и почему-то обрадовалась хотя на самом деле какая разница где умирать зря выходит поверила думала ольга смерть пришла всех вокруг убивают толстая женщина замертво упала на землю совсем рядом со мной и другая худая с носом картошкой упала и третья красивая смуглая с тонкой талии и думала таким позволяют жить но оказалось нет сейчас придет моя очередь умереть о море где море я спрашиваю мне для смерти положено море настоящая цыганка сказала почему море нет ольга встала стояла пошатываясь от слабости и от страха панически оглядывалась по сторонам море где мое море и вдруг увидела как издалека и От самого горизонта стремительно движется, приближается огромная до неба, восхитительная, страшная, как последний день мира, волна. Ольга торжествующе расхохоталась. Громко сказала остальным женщинам «Море идёт! Мы умеем быть рыбами, а они нет!» Женщины живые и мёртвые тоже стали смеяться, повторяя «Мы можем быть рыбами! Рыбами!» А невидимые враги-убийцы закричали таким специальным, тоже невидимым криком, от которого растрескалась земля. Они не научились быть рыбами и теперь сразу поняли, что придётся им погибать. Рыба Ольга стояла, смеясь. Враги убийцы кричали от страха. Теперь они боялись вместо неё. Пришла их очередь умирать. «Мы их съедим», — говорили другие женщины-рыбы. «Они утонут. Мы их съедим». А потом пришла волна, и везде сделалось море. Море для женщин-рыб. Навсегда. Отшатнулись. ослепли, мечутся, рассыпаются, рвутся, кричат «Са-и! С-са-и! И-са! Са-я-ша-са!» -са! Рвутся, рвутся, рассыпались, разлетаются, растворяются, падают, падают, меркнут, глохнут, кричат, затихают, забывают, гаснут, молчат, спят. «Господи, как же это было красиво!» восхищенно выдохнул ангел Урсус маритемус.трого говоря он конечно не выдохнул, потому что вообще не дышал, просто сделал что-то такое тождественное восхищенному выдоху для тех у кого нет плотных человеческих тел. Вот именно ради этой красоты мы с тобой сидели на задницах как два бесполезных мешка с дерьмом и не делали ни хрена, сказала ангел вера Аахметовна. И тут же исправилась. Я имею в виду бездействовали несколько дольше, чем нам хотелось бы. смешно, когда очень радуюсь, начинаю ругаться как сапожник, хотя сапожником ни дня не было и вообще ругаться только здесь научилась. Бла было у кого. Ангел Урсус Маритимус чуть не спросил, а кем ты была И у кого научилась ругаться? Я с ним знаком, но сдержался. У ангелов как-то не принято расспрашивать друг друга о прошлом. Счит считается, что со временем, точнее с опытом, знание всего обо всех приходит само. А если не придет, значит оно тебе и не надо. и так отлично проживёшь». Поэтому он спросил о другом. «Мы не помогли этой девочке избавиться от кошмара, чтобы посмотреть на красоту, которую она устроит в финале? А не слишком ли большая жертва? Ей это было страшно по-настоящему, не как нам». «На самом деле не только ради красоты финала», ответила ангел Вера Ахметовна. И, подумав, добавила. «Честно говоря, вообще не ради красоты. Хотя лично для меня красота — самое главное. Есть у меня такая слабость. Я люблю красоту». Но бездействовали мы совсем не поэтому а чтобы уничтожить кошмар больше этот сон никогда никому не приснится никому вообще никогда в том-то и дело если бы мы сами шуганули пу угол они бы конечно удрали не по обеов не вопрос но сеть которую они сплели оста бы целой и в нее мог бы попасться кто-нибудь еще и увидеть точно такой же кошмар но другие-то кошмары остались конечно остались беззаботно подтвердила Вера Ахметовна. «Так уж устроено, совсем без кошмаров не получается. Но я так считаю, чем их меньше, тем лучше. Тем более этот сон был не только страшный, но и очень противный. Но ну, его совсем. Я рада, что его больше никто не увидит. Но ещё больше я рада за девочку. Победа над собственным страхом — великое дело. Такие победы должны быть в каждой человеческой жизни. Чем больше, тем лучше. А наяву или во сне дело десятое. человек то один и тот же победил значит победил проснувшись ольга еще долго лежала в постели смотрела в потолок который когда-то сама обклеила мелкими звездами почти невидимыми при свете зато мерцающими бледным зеленоватым сиянием в темноте чувствовала себя удивительно свежей и бодрой вообще-то странно с учетом того что всю ночь снилась какая-то жуткая срань думала добродушно посмеииваюясь над собственными сомнениями интересно это я сейчас на самом деле проснулась или снова в какой-нибудь новый сон ладно неважно теперь-то я знаю что делать в любых непонятных обстоятельствах требуй себе свое море и море придет такое странное чувство сказал ангел урсус маритеус вытягиваясь во весь свой бесконечный огненный рост в той области мягкой туманной тьмы, которая иногда заменяет постели усталым ангелом. «Очень приятная, но необычная. Как будто я вырос. Нет, не вырос, просто меня стало больше. Или во мне стало больше чего-то. Ни на какие знакомые ощущения не похоже. Поэтому не могу описать. Я знаю, о чём ты», — улыбнулась ангел Вера Ахметовна, удобно расположившаяся в той же области тьмы. «Поздравляю с почином. Такое всегда случается, когда у нас на глазах слабый перепуганный человек одерживает победу над страхом. Скажу тебе по большому секрету, иногда мне кажется, мы это не человек, а не страх, а сам факт победы каким-то образом едим».